однако случались и незадачи. однажды ко мне на прием пришел вечно пьяненький конюх сосипатрыч лет сто назад какой то истовый батюшка из церкви святого волка крестил строго поссвяца и в нашей деревеньке восьмой десяток лет здравствовали и сиклетея агапитовна и филисата Сократовна, и Афинадорыч, и Горгоний, и даже девяностолетний дед Фалалей. Причина обращения Сосипатрича была пустяшная. Легкий ожог руки. Такие болячки Антипыч лечил присыпками из трав, затертыми на лампадном масле. «А чего к Антипычу-то не идешь?» Поинтересовался я, когда конюх выдернул меня из моей мансарды и оторвал от пробирок, дистиллятов, спиртовок и булькающих трубок, требующих неотлучного присутствия. «Колдуну этому не пойду! Хоть зарежь!» — отрезал зоотехник. — А что же так? Вся деревня лечится, а ты упираешься? Через него мой Меркуша сдох, заводской жеребец, медалист. Меня даже судить хотели народным судом. — Не может быть! Антипыч скотину сроду не обижал. А ты послушай, практикант, как дело было. Вот накануне, аккурат перед тем, как кобыл крыть, Антипыч на конюшню и заявился. Я ему коня показываю, хвалюсь, за жеребляемость выжеребляемость. А потом на минутку отбежал. Глядь, Антипыча нет, конь весь в мыли, Стоило забрызгал и дверь разнес. Так что же, твой Меркурий так сразу и сдох? Ну, на следующее лето, неохотно сознался коневод, а все одно. Знамо дело, он в гвоздь гробовый воткнул, кони взбеленился. Колдун ведь, малаху коня забрал, с землей смешал, да какую-нибудь свою цибулю посадил. Потом, если эту цибулю сорвать и съесть, сила будет немеряная. Но вот конь непременно сдохнет. Порча такая. Это уж потом бабка мне одна рассказала, надоумила. Только, говорит, землю надо взять особую, девственную, с горы, где не пахано, не сеяно. А посадить запамятовал мандру какую-то. Может, мандарин? Нет, значит, мандрагору точно, ее. Решил я к нему по-хорошему, по-соседски дай говорю им мне силы к бабам то подступиться чтобы не зря за конягу страдать а он колдун треклятый только хохочет ты говорит зайди ко мне весной на пасеку на первый пчелиный лед я тебе на это место щелок своих насажаю. И тогда хоть снова под венец еще изгалялся вражина. Оборотень! Несмотря на альтруизм и выдающееся человеколюбие, сельчане Антипыча не любили и даже подозревали в оборотничестве, и, видимо, были к тому какие-то основания. Старик умел вабить, выть по волчьи Для полного сходства с волчьим воем он дул в стекло от керосиновой лампы. Антипыч никогда не вабил для облав или охот Он переговаривался с волками для собственного удовольствия, и ему отвечали не только волки. Младенческим плачем заливались совы в гулко гулкоухоли филины. Отрабатывая практику в местной амбулатории, я почти все лето квартировал Здесь же, в сенях над дверью, я хранил запасные ключи от убогого строения сельской больницы.